Глава девятнадцатая Огнезвезд взлетел на склон, вздымавшийся от четырех деревьев, к землям племени Ветра. За его спиной бежали лучшие грозовые воины — Крутобок, Бурый, Песчаная Буря, Белохвост и Дым вместе со своим учеником Угольком. Остальных воинов пришлось оставить дома под началом Бурана на случай, если звезда ЦАП решит нанести удар по лагерю грозового племени. Лапы сами несли огнезвезда к лагерю племени Ветра. Его мягкие подушечки легко отталкивались от пружинящего дёрна вересковой пустоши. Холодный ветер утюжил шерсть и нёс с собой отдаленный запах племени теней. До цели было ещё очень далеко, но огнезвезду чудилось, будто он слышит отчаянный визг, с которым воины звезда Цапа обрушиваются на ничего не подозревающих котов из племени Ветра. «Слишком поздно!» — словно услышав его мысли, пропыхтел Крутобок. «Страшно подумать, сколько Чернохват добирался до нас! Ты видел, как он истерзан. Огнезвезд не ответил, чтобы не сбивать дыхание. Он и сам знал, что Крутобок прав. Грозовым воинам однажды уже приходилось помогать племени ветра отражать нападение, но в тот раз... Соседи сразу послали за помощью, поэтому совместными усилиями им удалось изгнать захватчиков. Теперь же, когда грозовые коты доберутся до лагеря, все будет кончено. И тем не менее, нужно было попытаться. Воинский закон, давняя дружба с племенем Ветра и горячее желание дать отпор тигриному племени приказывали огнезвезду собрать силы и со всех лап нестись на выручку соседям. Они были уже неподалеку от лагеря племени Ветра, когда Огнезвезд стал различать в едком запахе племени теней отчетливый дух речного племени. Оба запаха переплетались, рождая какую-то новую, особенную смесь — аромат тигриного племени. Огнезвезд знал, что на таком расстоянии уже должны быть слышны звуки битвы, поэтому царящая вокруг мертвая тишина когтями пронзила его сердце — Битва кончена. Перед последним холмом, закрывавшим вход в лагерь, огнезвезд замедлил шаг, и в животе у него все похолодело при мысли о том, что сейчас откроется их глазам. В полном молчании он поднимался на гребень горы, откуда открывался вид на лагерь. Здесь сильно пахло племенем ветра, кровью и страхом. Внезапно одинокий горестный вопль прорезал мертвую тишину, и, взлетев на гребень, огнезвезд наконец увидел, что сотворил звездоцап. Густые кусты утесника со всех сторон окружали небольшую долину, несколько желтых цветочков одиноко покачивались на колючих ветках, а дальше, в центре поляны, сбившись в кучу, неподвижно сидели и лежали коты. Приглядевшись... Огнезвезд увидел среди них знакомую пеструю спину. Вот королева подняла голову и снова горестно взвыла. «Росинка!» — крикнул огнезвезд. Взмахом хвоста он подозвал к себе отряд и бросился через кусты в лагерь. Ворвавшись на поляну, огнезвезд едва не столкнулся со звездным лучом, предводителем племени ветра. Его черно-белая шкура — Во многих местах была разодрана и густро припорошена пылью, длинный хвост устало волочился по земле. «Огни звезд!» — глухо вскрикнул звездный луч. «Я знал, что ты придешь! Слишком поздно! Прости меня!» Звездный луч скорбно покачал головой. «Ты сделал все, что мог!» Он повернулся к соплеменникам, бессильно лежащим посреди поляны. Они были так изранены и измучены, что уже не могли шевелиться. «Полюбуйся, что сделал с нами звездацап. «Расскажи, что здесь произошло», — глухо попросил Крутобок. «Звездный луч слабо повел ушами. Разве ты не видишь? Звездацап и его воины напали на нас. Внезапно, без предупреждения. Впрочем, нас все равно было слишком мало, чтобы выстоять против них». Огнезвезд шагнул вперед, и в животе у него все сжалось. Войны Звезда Цапа не пощадили никого. Колченогий глашатой племени лежал на грязной земле, и кровь вытекала из глубокой раны у него в боку. Рядом с ним вытянулась светло-серая быстринка, мех клочьями свисал с ее разорванного плеча. Глаза раненых неподвижно уставились в пустоту, словно до сих пор не могли поверить в то, что произошло. Огнезвезд и сам не мог в это поверить. Нападение было вызывающе наглым. Никто не предупреждал племя Ветра о скорой войне. На последнем совете о ней и речи не было. Звездоцап ни разу не обмолвился о своих претензиях на территорию соседей. Выходит, он затеял все это только для того, чтобы запугать воинов Ветра? «Привет, Огнезвезд!» — раздался слабый голос из центра поляны. Огнезвезд обернулся и увидел своего друга Однауса. Бурый воин лежал на боку, его горло и бока были сплошь покрыты кровавыми струпьями. Корявый — целитель племени ветра, хмуро затыкал раны мотками паутинки, но кровь продолжала сочиться. «Однаус!» — прошептал Огнезвезд, не зная, что сказать. Глаза Однауса сухо блестели от боли. «Я не так плохо, как выгляжу», — прохрипел он. «Видел бы ты, что с остальными?» «Как жаль, что я не успел», — простонал огнезвезд. «Мне тоже жаль. Ты только взгляни туда!» Молодой воин резко повернул голову, и целитель сердито прикрикнул на него. Огнезвезд посмотрел в направление его взгляда и похолодел до самого хвоста. «Пестрая росинка...» Громко выло, склонившись над чьим-то неподвижным телом. Тело было совсем маленькое, рыжее с белым, сплошь истерзанное. «Нет», — выдавил огнезвезд. У него перехватило горло так, что он едва мог дышать. «Нет, только не колючка». «Звезда ЦАП сам убил его», — дрожащим от ярости голосом сказал Однаус. «Выволок на середину поляны». прижал к земле. Его воины стояли вокруг и не позволяли нам приблизиться. Он... он сказал, что убьет колючку, чтобы показать, что нас ждет, если мы откажемся присоединиться к нему. Огнезвезд зажмурился, не в силах видеть этого жуткого зрелища. Но картина, представшая перед его мысленным взором, Была еще ужаснее. Огромный звездоцап прижимал к земле беспомощного оруженосца и нагло угрожал воинам племени Ветра. Дрожь пробежала по телу огнезвезда. Он снова вспомнил то далекое время, когда они с Крутобоком отправились в дальний путь, чтобы разыскать и привести домой изгнанное из леса племя Ветра. Колючка... был тогда слепым новорожденным котенком, и огнезвезд нёс его в зубах через гремящую тропу. А теперь всё кончено, и виноват в этом Звездоцап. Неужели он выбрал своей жертвой колючку только за тем, чтобы причинить боль Агнизвёсту, который искренне любил маленького оруженосца? Открыв глаза, Огнезвезд отошёл от Одноуса, приблизился к росинке, и легонько дотронулся носом до ее плеча, чтобы привлечь к себе внимание. Королева подняла затуманенные болью глаза. «Огнезвезд», — прошептала Росинка, — «для этого ли ты спасал жизнь моему сыну? Что делает с нами звездное племя? Чего еще оно хочет от нас?» Огнезвезд опустился на землю рядом с королевой, крепко прижался к ее боку, и уткнулся носом в холодный колючкин мех. «Он был таким славным!» — глотая слезы, прошептал огнезвезд и обещал стать чудесным воином. Звук шагов заставил его очнуться. Подняв голову, огнезвезд увидел Крутобока. Серый воин грустно склонил лобастую голову, коснулся шерсти мертвого колючки и что-то ласково зашептал на ухо росинке. «Огнезвезд!» — Что нам теперь делать? — озабоченно спросил он, выпрямляясь. — Мы не можем бросить их в таком положении. Огнезвезд в последний раз лизнул росинку в ухо, встал и подошел к другу. — Возьми двоих-троих наших и обойдите границу, — распорядился он. — Хорошо бы взять пару воинов из племени Ветра, если, конечно, хоть кто-то из них может держаться на лапах. Они лучше знают свои границы и могут оказать нам немалую помощь. «Убедитесь, что поблизости не осталось ни одного воина тигриного племени. Если найдете этих негодяев, ты знаешь, что делать. Прогоните или убейте, если справитесь. И постарайтесь принести побольше дичи. Раненым нужна еда, а сами они пока охотятся не в состоянии». «Все понял», — кивнул Крутобок. Он подозвал к себе песчаную бурю дыма и белохвоста и отправился к звездному лучу за разрешением на обход территории. Звездный луч с радостью согласился и даже велел паучку, который отделался сравнительно легкими ранами, сопровождать патрульных и указать им лучшие места для охоты. «Нам нужно поговорить», — сказал он огнезвезду, глядя вслед удаляющемуся отряду. Звездоца просил кое-что передать тебе». «Мне?» — насторожил уши огнезвезд. «Он хочет, чтобы завтра в полдень мы встретились с ним у четырех деревьев». продолжал Звездный Луч. «Сказал, что устал ждать. Он хочет завтра же узнать, присоединяемся мы к тигриному племени или нет. Он и ясно дал понять, что нас ждет в случае отказа». Звездный Луч скорбно махнул хвостом в сторону израненных воинов и неподвижного тела мертвого оруженосца. Огнезвезд поднял глаза, и предводители, понимающе переглянулись — «Я скорее умру, чем вступлю в это кровавое тигриное племя», — твердо сказал огнезвезд. «Я тоже», — кивнул звездный луч. «Я рад слышать твой ответ, огнезвезд. Синяя звезда с самого начала не ошиблась в тебе. Когда она сделала тебя глашатаем, многие полагали, что ты слишком юный и неопытен, но ты показал, чего стоишь. Нашему лесу нужны такие воины, как ты». Огнезвезд потупился, смущенный неожиданной похвалой старшего воина. «Так значит, завтра мы встречаемся у четырех деревьев?» — переспросил он. Звездный луч мрачно кивнул. «Послушайся моего совета, Огнезвезд, и возьми с собой своих воинов. Не думаю, что звезда ЦАП захочет с миром отпустить нас, когда мы откажемся вступить в тигриное племя». Огнезвезд похолодел от ушей до кончика хвоста. Старый воин был прав. «Но если придется драться, мы будем драться вместе?» — спросил он. «Плечом к плечу», — сурово сказал звездный луч. «Наши племена должны объединиться и, подобно льву, выступить против кровожадного тигра, что рыщет по нашему лесу». Огнезвезд изумленно уставился на него. Звездный луч не мог знать ни о предсказании синей звезды, ни о видении, которое посетило огнезвезда возле ручья. Однако он почти слово в слово повторил слова пророчества. Значит, звездное племя разговаривало и с ним тоже? Огнезвезд знал, что спрашивать об этом бесполезно, ведь беседы предводителей с душами предков-воителей не предназначены для посторонних ушей. Однако слова звездного луча напомнили ему о том, что он не одинок в своей борьбе. «Они со звездным лучом предводители, и за их спинами стоит сила двух могущественных лесных племен». Огнезвезд посмотрел на благородного черно-белого кота и медленно произнес «Клянусь звездными предками-воителями». Мое племя не изменит дружбе с племенем ветра и будет храбро сражаться со злом вместе с вами. Я присоединяюсь к твоей клятве, торжественно ответил звездный луч. Огнезвезд поднял голову и набрал полные легкие воздуха, все еще хранившего запах недавнего набега. Грозная клятва верности холодным огнем пробежала по жилам обоих предводителей. И огнезвезд знал, что она останется в их крови до тех пор, пока звездоцап не будет изгнан из леса, или пока в борьбе с ним они не потеряют свои последние, девятые жизни».